Магазин. Часть 1. Автор Светоч. Я шел по оживленной улице на часах 8 вечера. Дорога домой не задалась. То чуть машина не сбила на переходе, то в магазине какая-то бабка устроила скандал с кассиром, задерживая всю очередь. В общем, конец очередного рабочего дня не задался. Работаю я обычным офисным планктоном в сфере продаж, немного играя на гитарке да выступая со своей небольшой группой по заведениям, где это абсолютно нахрен никому не интересно. Так вот, о чем я. Вечер не задался. Это был холодный, промозглый осенний вечер большого города. Навстречу попадались такие же, как и я, уставшие и злые люди со своими мыслями и заботами. До моей обители осталось каких-то пару кварталов. Как вдруг я вспомнил, что не купил кое-какие принадлежности в ванну гель для душа, да и мыло кончилось. Нет, так не пойдет Смыть этот тяжелый день надо обязательно. Благо, справа впереди виднелась красная вывеска всем известного магазина. Заскочил туда и сразу же искать отдел с бытовой химией, шампунями и прочим добром. На часах, помню, было 20 10 когда заходил. Дурацкая привычка следить за временем. Взял мыло, прихватил гель для душа, дезодорант. Пошел на кассу. Абсолютно обычные действия, которые обыденно выполняет любой покупатель в магазине. Но тут я почувствовал, не знаю, как объяснить, что что-то не так. Не знаю, как именно, будто какое-то шестое чувство включилось. Я начала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что же меня смутило. Ни одного человека в магазине, и это в 8 вечера в будний день. Я не преувеличиваю. Покупателей в магазине не было совсем. Я прикинул, ну, может быть, так совпало, что с того-то на самом деле. Но почему внутри все переворачивалось? И сердце начинало бешено колотиться. Чуток постояла в недоумении. Я пошел к кассе, чувствуя тревоги, так и не думала уходить. Прошел один стеллаж с бытовой химией, вот овощи, вот кондитерские изделия, вот соки, алкоголь, хлеб. Где касса? Сплошные стеллажи. Честно, я просто истерично рассмеялся, но заработался по ходу до шизы, что банально заблудился, как говорится, в «Трех соснах. Ладно взял себя в руки, пошел дальше вдоль стеллажей с кормами для животных. Вот поворот направо, за ним коридор. Я не шучу. Просто коридор, который проходит будто в каком-то подвале или бункере. Это что, шутка? Я стоял и смотрел на этот едва освещенный коридор, как баран на новые ворота. Пространство его уходило далеко во тьму. По левой и правой стороне на расстоянии примерно двух метров друг от друга были темные двери. Честно, я подумал, что заблудился и случайно вышел в подсобное помещение или типа того, но мне туда явно не надо, потому я потихоньку начал отступать обратно. И что? Какого черта? Моя спина уперлась во что-то твердое. Я резко обернулся. Позади меня возвышалась белесая сплошная стена. Да, на месте, где только что было магазинное помещение, теперь была стена. Да что за херня тут творится? Уже стократно пожалел, что зашел в это проклятое место. Чем бы оно ни являлось, становилось прохладнее. Я стоял под тусклым светом белых ламп, которые тянулись вдоль края потолка на протяжении всего коридора, который открывался моим глазам. Было ощущение, что ему нет ни конца, ни края. Нечего делать. Я пошел вперед, шел, держа как дурак в руках корзинку, со составленную какими-то бессмысленными и бесполезными гелем для душа, мылом дезодорантом. Шальная и смешная мысль промелькнула. А что если меня обвинят в воровстве? Ага, как будто это сейчас самая большая проблема. Я просто хочу домой. Дёрнул ближайшую ко мне дверь справа. Благо на них почти на всех были ручки. Заперто. Слева точно так же. Иду дальше. Тусклый свет ламп кое-где мигает, создаёт ощущение какой-то безысходности. Сердце разгоняется до бешеных ритмов. Делаю глубокий вдох, выдыхаю. И снова, и еще раз, пытаясь успокоиться, осматриваю грёбаный коридор, чьим заложником я оказался. Вдоль стен идут какие-то коммуникации непонятного назначения. Может, проводка? Да кто же знает. Оглядываюсь за собой, откуда я пришел. По-прежнему сплошная стена. Ну что же, видимо, надо идти вперед. Ах, балда. У меня же телефон с собой. Вытаскиваю из кармана. Время 20:10. Разблокирую. Сигнала нет. Ну кто бы сомневался. Так, стоп, время. Время 8 часов 10 минут. Так я же зашел в магазин именно в это время. И почему оно не изменилось? Тревога опять начинает накатываться тяжелыми волнами. Как нарочно, видимо, чувствуя это как живое существо, коридор ожил. Появились какие-то металлические звуки. Свет начал усиленно мигать. Нехило давило на психику. Я прильнул к стене справа и закрыл глаза, надеясь, что наваждение пройдет. Секунд 10 я так провел, и затем все кончилось. Тишина полнейшая. Свет вновь стал тусклым, но не мигающим. Я сидел так по ощущению целую вечность. Достал телефон снова. Все то же самое. Ладно. Наплевав уже на все на свете, я крикнул перед собой: "Эй, ау! Меня кто-нибудь слышит? Помогите!" Мой голос эхом прошелся по этому аскему помещению и унесся куда-то вдаль. Честно, в тот момент хотелось просто заплакать. Настолько это добило меня. Но в конце концов, я мужик или нет? Ну так и что? Я встал, взял корзинку и пошел дальше, вперед, шаг за шагом, дёргая по пути ручки разных дверей, на которых, кстати, появились номера. Я продолжил свой путь. Цифры на дверях располагались в каком-то хаотичном порядке. Вот 215, вот 21, вот 568, вот 190, вот 1408 и так далее. Я, блин, что в рассказе Стивена Кинга, Эта мысль меня даже улыбнула. По моим ощущениям, я шел уже полчаса. Коридор был прямым, ни поворотов, ни каких то ответвлений. Ну уж вряд ли это подсобное помещение магазина. Да. С самого начала понятно было, что с этим местом что-то не так. Вдруг тишину нарушил звук, открывающийся где-то впереди двери, метрах в двадцати от меня. Покрываясь потом от напряжения, я начал движение к открывающейся двери. Медленно шаг, Еще шаг. Вот, я уже рядом. Заглядываю осторожно, мало ли. Темно, включая фонарик на телефоне и пытаясь подсветить За дверью явно вырисовывается комната: кровать, стол, стул, шкаф, и все так знакомо. Да это же это моя комната в моей квартире, куда я сегодня так и не дошел Но как это возможно? У меня закружилась голова. Я отпрянул обратно в коридор. Открытый проем в моей комнате за ней никуда не пропали. Я набрался смелости и, держа впереди себя телефон с включенным фонариком, зашел. Ничего не изменилось. Я был будто в своей квартире, но вокруг стояла непроглядная тьма, как будто здесь нет ни окон, ни дверей. К слову, окно было. Вот оно, прямо впереди, но за ним, как бы сказать, будто плотный туман. Медленно подошел к окну, Дернул ручку открыл. Ни дуновения снаружи. Напоминаю, снаружи вообще должна быть осень, а это постоянное завывание ветра. Здесь же нет, тишина. Я рискнул и высунулся наружу. Повсюду тьма. Какого черта? Почему я вообще в сознании еще? Всего этого и так достаточно для того, чтобы без чувств растянуться по полу. Или может, может я в коме? Да, точно. Вроде пережившие кому рассказывают о о чём-то подобном или нет, я резко обернулся в сторону коридора. Свет опять замигал, но кроме этого появились звуки: свистящие, идущие будто издалека, но очень навязчивые, и будто издалека несколько разных источников. Я схватил со стола настольную лампу и сделал движение, как будто замахиваюсь для удара. Стою как вкопанный посреди вроде бы своей, но чуть чужой комнаты. Свет в коридорном проеме продолжает моргать. Звуки свиста и какой-то суеты продолжают приближаться. Мне кажется, я уже посидел от напряжения. Плюнув на все, я просто кинул настольную лампу на кровать и нырнул прямо под нее. Из-под моего укрытия было видно часть коридора. Моргание света будто усиливалось. Свистящие звуки превратились в смесь металлического скрежета, криков умирающих в муках людей и свиста сотен неисправных двигателей. Это стало почти невыносимо. Я заткнул уши руками и зажмурил глаза до боли, спустя будто вечность все вновь прекратилось. Вообще все. Сквозь закрытые веки я почувствовал, что вокруг меня много света. Открыв глаза, я понял, что лежу на полу в магазине, между стеллажами, а надо мной свисается кассир и охранник. Оба смотрели на меня ошарашенно и с явным беспокойством. "Мужик, ты в порядке?" спросил охранник. "Да, я Я не знаю, что случилось, промямлил я. Не знаю, это ты нам скажи. Мы с Олей, он указал на кассиршу. Услышали, как кто-то орёт среди стеллажей. Бросились на крик. Тут ты валяешься, будто в припадке и орёшь, будто тебя режут. Охренеть до да ну, только и смог я выговорить. Ты болеешь чем-то? продолжал охранник. Мы сейчас скорую вызовем. Не, не, не надо, я в порядке. Я начал подниматься. Точно. Ну смотри, ты просто напугал тут всех. Кого всех? огляделся я. Чуть поодаль стояли покупатели и с любопытством взирали на наш с охранником диалог. Их было не меньше десяти человек. Я только и смог прошептать: «Но «Ну ведь никого же не было". Не закончил я фразу. "В общем, идти можешь?" спросил охранник. Я утвердительно кивнул. Он продолжил: "Давай-ка иди. приди в себя, не пугай тут людей". Раз уж от скорой отказался, "Давай иди на свежий воздух!» Он помог мне окончательно встать и под руку проводил до выхода. Тут я спохватился: "Там мой гель для душа, мыло и дезодорант, я их возьму". Что? А, да, конечно. Оль позвал он кассиршу. Я оплатил покупки, вышел из злополучного магазина. Улица встретила меня порывом ветра и смесью шумов, издаваемых автомобилями и людьми. В общем, все было в порядке. Глубоко вздохнув, я направился к своему дому. В тот вечер больше ничего особенного не происходило. Состояние нормализовалось, хотя само собой я долго не мог уснуть, вспоминая произошедшее накануне. Может, у меня эпилепсия или что? Стресс? Да вроде я не упахиваюсь так, чтобы такие глюки ловить. Не употребляю ничего. Что это было? Надо было все же в скорую. На следующий день, благо выдался выходной, я отправился в больницу к платному психологу. Проработать эту ерунду обязательно нужно. А если у меня шизофрения, надо будет еще и к психиатру на прием. Сидя в кабинете весьма миловидной девушки-психолога, Я излагал то, что со мной приключилось накануне. Она все фиксировала у себя в тетради. Я, конечно, не стал говорить, что прям побывал в загадочном коридоре, приподнёс, будто мне все это показалось. Закончив свой рассказ, я стал ждать, что же она скажет. Девушка приподняла взгляд со своих записей на меня и спросила: У вас не было в детстве чего-то подобного? Ну, может, вы с друзьями играли где-то в заброшенном доме, и там произошло нечто неприятное, что могло вызвать психотравму и привести к тому, что вы испытывали вчера? Хм, да нет, не было ничего подобного ни в детстве, ни в юности, да никогда. Я живу вполне спокойной жизнью, никаких потрясений. Хорошо. Ну почему вы все еще там? задала мне странный вопрос психолог. Что? я переспросил. Она повторила: "Вы все еще там, не так ли?" Чего? Где? Что вы несете?» Я начал вскипать. Это у нее такой метод вправлять мозги или что? Не обманывайте себя, вы никогда не покидали то место. Девушка улыбнулась. за дверью кабинета послышался свист и скрежет. Свет замигал. Часть вторая. За дверью послышался скрежет и свист. Свет в кабинете замигал. Я вжался в кресло, голова закружилась, в груди сдавило, сердце будто сейчас выскочит из груди. Сквозь мельтешащий свет я увидел, что девушка-психолог напротив меня начала меняться. Ее симпатичное лицо, хаотично освещаемое моргающим светом, стало похоже на маску. Столы, ручки, тетради на них, стулья и прочие вещи, лежащие на своих местах, начали подниматься в воздух. «Безумие!» я закрыл глаза, вжался в стул, который оторвался от пола вместе со мной. Из потаенных глубин сознания в голове внезапно возникла давно забытая молитва. Я начал ее читать, как смог вспомнить. Не знаю, сколько прошло времени. По моим ощущениям, длилось все это часами. По факту, наверное, несколько секунд. Все прекратилось. Тишина. Я открыл глаза. Бог мой. Нет, пожалуйста. Ну почему? Я сидел посреди уже такого знакомого коридора. В бессмысленном порыве отчаяния я просто заорал, как следует надорвал связки и медленно поднялся, огляделся. Все по-прежнему. Ни в одну, ни в другую сторону не просматривается ни начала, ни конца. Я пошел в направлении, куда изначально был повернут, когда очнулся. Внезапно я понял, что абсолютно спокоен, будто все идет как надо. Странное ощущение, учитывая, что 10 минут назад я был в кабинете психолога, а теперь каким-то проклятым образом перенесся в этот кошмар снова. Двери вокруг были без номеров. Ну и к черту, не буду искать логику в этом месте. ее здесь никогда и не было, похоже. Так, стоп, впереди замаячил отблеск света. Я ускорил шаг. Свет приближался. Стоп, а с чего я решил, что это безопасно? Может, там ловушка или там ждет новый приятный сюрприз? И вот я стою, всматриваясь в сумрачную пустоту слабо освещенного коридора. На расстоянии метров 25-30 от меня из-за одной из дверей слева разлился свет. Он был такой манящий, теплый, приятный. Нет, от него не может быть опасности, подумал я. И тут случилось то, что я не то, что меньше всего ожидал, а то, что еще менее вероятно, чем все, что было до этого. Появился запах, запах, который я ощущал последний раз, наверное, лет десять назад или больше. Это запах запекаемого мамой пирога с курицей и картошкой. Такой родной и такой любимый запах времен детства и юности. Я его ни с чем не спутаю. Только мама могла так готовить. И запах шел оттуда, откуда же и лился свет. Я уверен. Я двинулся к нужной двери, поравнялся с проемом и прикрыл глаза рукой. Свет слишком яркий. Запах усилился. Какое-то время я прибукал к свету, и наконец начал различать очертания предметов в освещенной комнате. Бог ты мой, стол, раковина, духовка, холодильник, такие знакомые, и между ними суетливо движется фигура. Нет, не может быть. Я рванул внутрь и оказался в кухне своих родителей. Здесь все ровно так, как и было более десяти лет назад. Все на своих местах. Свет из окна только излишне яркий. Мама, увидев меня, улыбнулась и сказала: Наконец-то, сынок, почти готово. Она открыла духовку, достала такой любимый мною когда-то пирог с курицей и картошкой, аккуратно поставила его на стол и принялась нарезать. Ты чего не проходишь то По-доброму усмехнулась она ввиду мою растерянность. Как не родной прем или оголодал совсем? Садись. Сейчас покушаешь, как следует. Это не твои эти фастфуды. Я смотрел на маму и на все вокруг и не мог поверить. Предательский ком подкатил в горло, и я не мог вымолвить ни слова. Я робко начал подходить к стулу у обеденного стола, не отрывая глаз от мамы, повернутой ко мне спиной. "Мам", все, что я мог сказать. "Но как? А? Чего говоришь? Как это возможно?" Ты о чем? О пироге? Я ж тебе рецепт давала, забыл? Он легко готовится. Ну ты чего? Мама повернулась ко мне с тарелкой, на которой развалился щедрый кусок моего любимого блюда, и протянула мне. Дрожащими руками я взял ее, прикоснувшись к маминым ладоням, таким теплым и живым. Слезы непроизвольно выступили на моих глазах. Мама умерла 10 лет назад. Ей оставалось до дома каких-то 100 метров» пройти последний перед нашим двором пешеходный переход ей было не суждено ублюдок на внедорожнике вылетевший из-за угла короткий крик мамы удар пустота отец не пережил трагедию и ушел. вслед за ней через месяц инфаркт не спасли он любил ее с самой юности больше жизни она отвечала ему взаимностью тот редчайший случай в нашем циничном мире, как говорится, душа в душу. А я, как любил, она была для меня эталоном хорошего человека и достойной женщины, Неприкасаемым авторитетом. Убийца, отнявший в тот вечер жизнь дорогого мне человека, скрылся, не нашли. Классика. Камер в том месте не было. В то время их вообще было мало. Свидетели не запомнили номера, были в шоке. Говорят, от удара мама пролетела метров десять. сколько крови было. Мне тогда было 19 лет. А сейчас она здесь, живая, на нашей кухне. И я с ней, и все как раньше. Сынок, ты чего? Вывела меня из моих темных мыслей мама. Глаза то на мокром месте. Рассказывай, чего случилось. Она подошла ко мне и обняла за плечи. Да, я помню, что ты эти телячьи нежности не любишь. Но в конце-то концов я тебя успокаивала, когда ты вот таким был. Она указала рукой чуть ниже уровня стола, и всегда получалось так, что и тебя здорового кабана успокою. Давай, говори. Мам, я говорил медленно, выдавливая слова, будто через силу. Ком в горле мешал, слёзы душили. Я старался взять себя в руки, но тщетно. Ты же ты не жива. Я поднял заплаканные глаза на нее Она смотрела на меня чуть грустным взглядом и с горькой, едва заметной улыбкой. Ты кушай, остынет Мама подвинула мне тарелку. Мам. Указательным пальцем мама прикоснулась к моим губам, призывая молчать. Не надо, сынок. Не говори таких вещей. Хорошо? Ее улыбка стала чуть выразительнее, но глаза оставались такими же грустными. "Мам", Рыдающий вырвалось у меня. Я так скучал. Я бросился обнимать ее, будто с меня спали оковы, держащие меня до этого момента. Мама обняла меня в ответ, ровно так же, как и в детстве, когда успокаивала меня приговаривая, что в темноте нечего бояться, что все будет хорошо. Я зарыдал, уже не сдерживая себя. Она гладила меня по голове, ничего не говоря, затем чуть отстранила, положила руки мне на плечи и сказала: "Сынок, родной мой, не надо убиваться. Все случилось, как должно было. Видишь, каким ты стал?" "Каким, мам?" Я почти сорвался на крик. "Кто я без тебя?" Без папы. Грёбаный клерк в офисе. Никому не нужный элемент. Кто? Да я никто. Вы были для меня всем. Только так? Как это возможно? Где мы? Я кричал. Я кричал как истеричка. Меня трясло. Глупый, нежно и спокойно ответила мама. Как же ты себя недооцениваешь. Она протянула меня к себе, поцеловала в лоб и прошептала: Мы тоже скучаем, родной. И я, и папа. Но тебе нужно идти. У тебя есть дела там. Где, мам? А это что за место? А, погоди. А где папа? А как? Мама жестом оборвала мой поток вопросов. Всему свое время. Не спеши и не казни себя. Ты ни в чем не виноват. Ты точно не никто. Все, времени нет. Тебе надо идти. Жалко только не поел напоследок. Меня как будто подхватили и сразу за все части тела и потащили назад, обратно в коридор. Фигура мамы стала растворяться в густом свете, который будто усилился. Меня выкинуло из дверного проема, я ударился о коридорную стену. Дверь, где еще виднелись очертания маминой фигуры, захлопнулась. Я снова остался один в темноте, в едва освещенном коридоре. Часть третья. Я сидел у стены в коридоре напротив двери, из которой меня только что выкинуло. Ущипнул себя за руку, думая, вдруг сон это всё. Нет, конечно, больно. Не просыпаюсь. Опустил голову, вздохнул и просто повалился на пол. Нет, не рыдал. Просто не было больше сил ни на что. В голове мамин голос: "Как же ты недооцениваешь себя?" Недооцениваешь себя. Да уж, так и есть. С того времени, когда погибла мама и умер отец, во мне что-то сломалось. Да, я уже был 19-летним юношей, но все же я был очень к ним привязан. И на вопрос психолога про травмирующий опыт я ничего не упомянул про них, потому что а зачем? Так и лежал я под тусклыми лампами неизвестного мне коридора кошмаров. Что это за место? Неизвестность уже не пугала меня, а раздражала. Какого черта? Почему я здесь? Почему за одной дверью я вижу свою комнату во тьме, за другой мамину кухню с живой мамой? Может, это что-то типа чистилища? Вы никогда не покидали это место, пронеслась у меня в голове фраза психолога. А это что значит? Или просто глюк, которому не стоит уделять внимание? слишком много вопросов, а ведь ответов ноль. Чистилище забавно. Скорее это ад. Я всегда боялся одиночества, не могу без людей. Именно потому пошел в сферу продаж, именно потому много времени проводил со своей группы на репетициях. Группа. Ха. Одно название. Четверо неудачников, возомнивших себя талантливыми самородками. Так вот, не могу без людей. Дома только ночевал. Стены давили, а тут коридор, где я один и ни конца, ни края. Точно ад. Ведь ад это место, где человек страдает, а здесь все для этого есть. Коридор дразнит меня с возможностью общения с умершей мамой, дразнит меня моей квартирой, но при этом она так выглядит и ощущается, что оставаться там даже лишние несколько секунд было бы величайшей глупостью. Да, точно ад. Эй, Олег, Олег. Донесся откуда-то слабый голос, непонятно мужской или женский. Я начал оглядываться, резко вскочил на ноги, так резко, что аж голова закружилась. Кстати, да, меня зовут Олег. Ни разу не упомянул об этом. И так, меня кто-то позвал, но вдруг никого. Я уже начинаю привыкать к глюкам этого места, прислушивался, ничего. Но кроме меня тут явно кто-то есть. Я двинулся вперед по коридору. «Олег!» Со слабым эхом вновь донеслось до меня женский голос, будто чувствуя некую угрозу от этого таинственного зова, я ускорился. Коридор не менялся, такой же бесконечный с лампами на потолке и нескончаемыми дверями по обе стороны. Позади меня послышался грохот, где-то очень далеко, но слышно. Надоело бежать. Надоело это место. Я остановился у очередной двери, схватился за ручку, крутанул и ввалился вместе с открывающейся дверью в магазин. Я был в торговом зале того же магазина, в который зашел накануне вечером. Яркий свет слепил глаза. Я чуть поморгал, привыкая к нему. Ко мне с другой стороны помещения бежала сотрудница, махая руками. Что она кричала? Я разобрал, когда она уже показалась ближе. Молодой человек, вам сюда нельзя. Что вы делаете? Охрану сейчас вызову. Я непонимающе на нее смотрел. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Меня это дико выбесило, и я вырвался. Так, охрана! Девушка завизжала, и тотчас прибежал охранник, тот самый, который склонился надо мной вчера, когда я вышел из обморока. О, здравствуйте. Я тут, понимаете, я начал я узнав его, но охранник меня оборвал. Так. Буяните, что в подсобке хотели? Выворачивайте карманы. Олесь, обидел тебя, указал он на меня. Да, он с подсобки вышел. Хрен знает, что он там делал. Надо камеры смотреть. Причем я точно помню, что по камерам туда никто не заходил. Ты как туда попал вообще? Чего молчишь? Говори. Сейчас полицию вызову. Да я только и мог я промолвить. «Не был я ни в какой подсобке. У вас там какой-то чёртов коридор, по которому я блуждал грёбаные несколько часов и только вышел. Я расменила во мне растерянность. Какого черта они меня обвиняют в том, что я в их подсобку влез? Да если бы они знали, что я там испытал, а то стоят тут и стерят. Вы сами посмотрите, откуда я вышел. Я махнул рукой в сторону открытой позади двери, оглянулся на нее и замолчал, открыв рот. Вместо стен коридора за дверью виднелось подсобное помещение. Я подбежал к двери, заглянул внутрь. Все верно. Подсобное помещение, как и обычно бывает в магазинах. Я смотрел на это, будто это самое дикое, что виделось мне в жизни, На плечо упал рука охранника. Мужик, у тебя с головой все в порядке? пройдем ка со мной. Я повернулся. А вы вы меня помните? А должен. Мы знакомы. Вы вчера. Ну, я вчера тут в обмраке был. Вы меня проводили до выхода. Так, охранник глубоко вздохнул. Дружище, ты честно уже надоел. пойдем ка я тебя сейчас действительно выпровожу. На да первый раз без полиции. Но больше тут не появляйся. Он схватил меня под локоть и потащил к двери магазина. И нет, я первый раз тебя вижу, Надеюсь последний, добавил он. Мы вышли. Он наконец отпустил мою руку и скрылся в магазине, сопроводив угрожающим жестом кулака. Я стоял в полном непонимании того, что это было. Вчерашний охранник меня не помнит. Да и вообще, почему я здесь? Хоть не обыскивали, радует. Так, надо подумать. Голова кипит. Я достал телефон в время 20:10. Да чтоб тебя опять? Почему именно это время? Первым делом почему-то решил позвонить психологу в кабинете, которой началась вновь эта чертовщина. Так, Диана Сергеевна, вот она. Контакт в телефоне есть. Отлично. Звоню. Несколько гудков и приятный женский голос на той стороне. Алло, слушаю. Диана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? По какому вопросу? Как кто не записали? Это Олег. Олег Михайлович. Я сегодня у вас на приеме был. На приеме?» М -м -м. Не припоминаю вас. Сегодня вы не смогли быть. У меня выходной, а завтра есть окошко на два часа, если интересует. Ну как же? Но я осекся. Походу, я правда оказался во вчерашнем дне. Если я буду продолжать, то нас отчёт меня поехавшим. А может быть, я и есть поехавший. Алло, вы тут? Ее голос вырвал меня из потолка мыслей. А, да, да, простите. Голова кругом. Да, я имел в виду, что хотел бы к вам на прием попасть. Мне рекомендовали вас. На самом деле, еще вчера или сегодня, черт разберет, как правильно. Я просто нашел ее на одном из метапорталов. Более-менее хорошие отзывы и ближайшее свободное время мне подходило. Вот и пошел к ней. Хорошо, приходите завтра. К двум часам вас устроит? А на что у вас жалобы? Да, отлично устроит, очень даже. Жалобы? Да как-то навалилось все. ощущение, знаете, будто я, будто я не здесь, Облуждая по какому-то коридору, с кучей запертых дверей и не могу найти выход, сказанул я, а сам еще не осознавая, как это может звучать. О, не поверите, Это проблема очень распространенная. Ищите себя, пробуйте, опускаете руки, что совершенно зря. Ну ладно, я в целом поняла вас. Завтра обсудим. Глупенькая. Восприняла мои слова как метафору. Ну уж лучше так, чем в дурку. Да, конечно, давайте. Напомните адрес, куда подъехать. Диана Сергеевна продиктовала адрес, который я ведь уже знал, но забыл напрочь записала мои данные. Мы попрощались. Я сбросил вызов. Примерно так же я записался к ней вчера, только был уже дома. Сейчас же я был у злополучного магазина, стоял под мелким осенним дождиком и думал, что делать дальше. Я дошел до автобусной остановки. Благо, не было людей, видимо, уехали только что. Сел на лавочку, обхватил голову руками слишком много приключений для такого заурядного человека как я. Что происходит? Можно мне уже объяснить? Да, и вот позвонил я этой психологине. Зачем? Просто так. Женский голос отвлек меня. Молодой человек, вы в порядке? Я ответил, не поднимая головы. Да. А по-моему, нет. Да что за приставучая дама? Вообще не до неё. Я поднял голову и собирался что-то ответить ей, но слова не успели сорваться с моих губ. Надо мной склонилась та самая Диана Сергеевна, мой психолог. "Вы? А как вы тут мы знакомы?" спросила Диана Сергеевна крайне удивительно. "Так я же, я же только что звонил вам. Чего?" Она попятилась от меня. Только сейчас я заметил некую странность. Диана Сергеевна была одета как бабуля. Рядом с ней стояла тележка из тех, которые старшее поколение возят с собой частенько. Все это никак не вязалось с образом молодой Дианы, которой было лет 27-30 максимум, но лицо явно ее. Вот прямо передо мной тут мой взгляд упал на мужскую фигуру справа. Мужик повернул голову в мою сторону лицо Дианы Сергеевны. А я точно схожу с ума. Мне стало смешно и жутко одновременно. Крепкое мужское тело, одетое в осеннюю куртку и штаны, и вместо мужского лица утонченные черты Дианы Сергеевны. Парень, ты чего? Спросил Диана: "Мужик, я только и смог я выговорить. Почему вы здесь? К нам подошла еще одна женщина. Судя по телосложению, лет пятьдесят. но с лицом Дианы. Еще одна с ее лицом. Да чтоб тебя. Звуки вокруг будто бы убавили. В висках сдавило, в ушах застучало. Только сейчас до меня дошло, что люди вокруг все с лицом Дианы Сергеевны. Все Дети, держащие за руку своих мам и пап, бабушки, дедушки, парни, девушки, у всех ее лицо. И проходя мимо, они медленно оборачивались на меня, произнося: "Зачем ты здесь? Почему ты еще здесь?" Их голоса постепенно начали сливаться в нескладный хор, безумно давящий на мозг я просто закрыл глаза руками, сжал ладонями голову и заорал со всей мочи